Глава пятая Вот чем мне не понравилась Москва по сравнению с Саратовом, так это заторами и расстояниями. Пока смотаешься в центр по делу и вернешься обратно в Барвиху, целый день проходит. Нужно будет серьезно задуматься о покупке вертолета. Слишком много времени теряю на всякую ерунду. После завтрака с Романовым я еще заехал в пару торговых центров, и к тому моменту, когда вернулся домой, меня уже дожидался бывший поверенный нашего рода Тимофей Александрович Заплатин. В моих воспоминаниях он отложился как зрелый, энергичный мужчина, на вид которому было чуть меньше шестидесяти. Должен сказать, что за прошедшие два года Он изменился очень сильно. Причем совсем не в лучшую сторону, так что меня встретил уставший старик со слезящимися глазами и неуверенной улыбкой. Как быстро при определенных обстоятельствах людей меняет время. После встречи он довольно тепло поприветствовал меня и даже прослезился, заметив, что я стал как две капли воды похож на своего отца. Затем мы сели ужинать. За едой мы о делах не говорили вовсе, и он заполнял паузы забавными историями из детства Соколова. Ни одной из них я припомнить не мог, так что послушал с большим интересом. А оказывается, будучи ребенком, Владимир любил пошалить. После ужина мы расположились за платиным в моем рабочем кабинете. Он с коньяком, а я с бутылкой ликерного вина. Что-то вдруг сладенького захотелось. Мы разместились в уютных креслах напротив камина, между которыми стоял небольшой столик с напитками. Было тепло и уютно. Когда я впервые увидел старика, я сразу его вспомнил. Варвара говорила все верно. Он и в самом деле был большим другом нашей семьи. а у Владимира были связаны с ним одни лишь хорошие воспоминания, однако какие-то рваные. Память не давала ничего конкретного насчет этого человека в особо интересующий период моей жизни, то время, когда были казнены мои родственники, а также что произошло со мной. Учитывая то, что разговор я сегодня затеял весьма обстоятельный, и хотел получить ответы на множество накопившихся у меня вопросов, именно с этого я и начал. «Вам была удалена память, Виконт», — ответил он на мой вопрос. «Так что можете считать это побочным явлением». «Происки друзей моего отца?» — усмехнулся я. «Морозова, Болотова и Салтыкова?» «Ну да, кого же еще?» Вообще-то, по их задумке, вы должны были полностью лишиться памяти. Это не дало бы вам возможности в будущем использовать свои магические способности. Судя по тому, что вы это говорите, им что-то помешало? «Да», — кивнул старик и сделал солидный глоток Ника. «Им помешал я. Точнее сказать, не дал осуществить задуманное до конца. Учитывая то, что эта миссия была возложена на меня, осуществить это было не очень сложно. Вот как? Почему именно на вас? Если они знали, что вы были поверенным нашей семьи, то очень странный выбор. Ничего странного. К этому моменту они считали, что я полностью на их стороне. Я повернулся к нему, а он, будто незамечаемый его гневного взгляда, молча подлил себе в бокал спиртного. «Не смотрите так на меня, мой мальчик. Бог свидетель, что я не предавал интересов вашего рода, но у меня не было другого выхода». Он старался не смотреть на меня, сконцентрировавшись на пожравшем поленье жарком окне. «Иначе меня бы попросту убили, а вы бы точно уже никогда не обрели своего дара. Так что дело того стоило». Ха, не смог сдержаться я. «Не могу похвастать, что я очень хорошо вас знаю, но вот никак не могу не спросить. Вы переживали за меня?» или просто хотели остаться в живых? «Владимир, несколько поколений заплатенных служили вашему роду верой и правдой. Я любил вашего отца, а вы, сударь, несколько раз обмочились у меня на руках, когда я играл с вами», — ответил Тимофей Александрович и вздохнул. «Так что не хочу слышать даже намека на иронию в ваших словах. Хотя...» Умирать мне тоже не хотелось, если уж быть совсем откровенным. Я взял паузу, обдумал его слова и пришел к выводу, что определенная логика в его действиях была. Да, он действительно не глуп. Именно поэтому вы затеяли игру в долгую. Вашего имущества было не сохранить. Рано или поздно они бы его все равно забрали. Поэтому я решил какое-то время играть по их правилам. Не стал чинить им слишком больших юридических преград во время раздела вашей бывшей собственности. А взамен получил их доверие. Заплатин потер глаза, приложился к бокалу, а затем продолжил. В итоге все получилось именно так, как я планировал. Вы живы и здоровы, вновь обрели свои дары и знаете имена своих врагов. Что еще нужно человеку для полного счастья? Наверное, наказать своих врагов. Вот и займитесь этим на досуге. А вы? «Разве вы не поможете мне?» «Помогу, разумеется, но только неофициально». Старик повернулся ко мне и нахмурился. «Я сделал для вас все, что мог, и если вновь стану вашим поверенным, то они меня убьют. Вы не сможете обезопасить меня, разве что посадить в клетку, а я этого не хочу». Все, что вам будет необходимо, любую информацию вы от меня получите. Но официально работать на вас... Дайте мне умереть в своей постели, Владимир. Я и так сделал достаточно, чтобы вы могли справиться с этим». «Ну а что? По большому счету он прав. Зачем он мне нужен именно как поверенный?» Достаточно будет того, что он снабдит меня всеми необходимыми связями и людьми, а это, я уж думаю, в его силах. Со всем остальным я и в самом деле могу справиться самостоятельно. Так что самое ценное в нем — это его знание, а не он сам. К тому же он прав. Герцоги не дадут ему спокойно работать на меня». «Если вам так угодно, то я не возражаю». «Благодарю вас», — сказал он, и мы чокнулись бокалами. «А что касается всего остального, я к вашим услугам». «Я сегодня был в гостях у императора», — продолжил я разговор по делу после некоторой паузы. «Да, Варвара мне похвасталась». «Поздравляю вас с этим успехом!» Он оцаритовал мне книгу. «Этой тетке нужно язык вырвать за то, что слишком много болтает». «Да уж, это у нее есть», — кивнул он. «Женщина она добрая, но вот слишком уж разговорчивая». «Зачем вас хотел видеть, Николай Александрович?» Будем считать, что хотел познакомиться. Так вот, между делом я ему сказал, что считаю отца невиновным в заговоре. Интересно. И что же он? Ничего. Пожал я плечами. Попросил никому не пускать кровь до тех пор, пока у меня не будет конкретных доказательств на этот счет. Во всяком случае, я его понял именно так. Он сказал, что в Саратовском княжестве жандармы меня называли Кровавым Бароном и попросил, чтобы это прозвище не закрепилось за мной в Москве. — А почему они вас так называли? — спросил старик. — То одно, то другое. Знаете, как оно бывает? — уклончиво ответил я. Между прочим, от наших общих врагов ко мне тоже гости приезжали. Неужели я должен был дать им себя убить? «Ну, я никогда не считал вас глупым молодым человеком, и раз уж вы приняли решение поступить именно так, значит, того требовали обстоятельства», — задумчиво проговорил Заплатин. «Так, а что же вы намереваетесь делать?» Учитывая просьбу императора, было бы крайне неосмотрительно не услышать его в данном случае. Я и не собираюсь его игнорировать. Мочиться против ветра это дурная примета. Раз уж так складываются обстоятельства, то нужно их принять. Если мне пока не разрешает просто убить моих врагов, «Значит, нужно уничтожить их другим, более доступным способом», — сказал я и пополоскал во рту тягучее сладкое вино. «Но если они загонят меня в угол, то пусть потом не обижаются. Я утоплю их в крови даже ценой собственной жизни». «Что вы намерены делать, ваше сиятельство?» «Для начала мне нужны люди». и я рассчитываю в этом на вашу помощь. Кого-то конкретно или... Тимофей Александрович, я пока здесь никого не знаю, так что о конкретных персонах говорить не могу. Давайте в первое время я воспользуюсь вашим жизненным опытом. Я просто перечислю вам ряд специалистов, ну а кандидатуры вы подберете сами. Я посмотрел на него и заметил, что лицо старика тронула легкая улыбка. Судя по всему, ему очень польстило доверие с моей стороны. Я к вашим услугам, Владимир. Тогда так. Во-первых, мне нужен начальник моей будущей службы безопасности. Желательно кто-нибудь из бывших сотрудников тайной канцелярии, ну или действующий, если он согласится перейти ко мне на работу. — С действующим сотрудником могут возникнуть сложности, — сразу предупредил меня Заплатин. — Попасть туда непросто, так что служащие там дворяне весьма честолюбивы. — Но я подумаю над вашей просьбой. — То еще? — «Раз уж вы не хотите заниматься моими делами, то мне потребуется толковый юрист. Разумеется, универсал со специализацией в финансовом и хозяйственном праве». «Здесь я вам точно смогу помочь», — расплылся в улыбке старик. «У меня есть на примете отличный профессионал. Я даже смогу давать ему необходимые консультации». Все-таки суть вопроса мне хорошо известна. Вот и прекрасно. Буду вам благодарен. Ну и кроме того, мне нужен толковый финансист. Финансист, ваше сиятельство, я правильно вас понял? Да, меня интересует специалист по поглощениям компаний. Думаю, не нужно объяснять, что приоритетом будут являться враждебные поглощения. Заплатин удивленно посмотрел на меня, затем заглянул в свой бокал, допил остаток коньяка и наполнил его снова. — Вы хотите затеять большую игру ваше сиятельство? — Разве у меня есть другие варианты? Старик не ответил. Мы молча посидели несколько минут, слушая, как потрескивают полени в камине. Кстати, у меня остались какие-то активы, кроме этого села в Саратовском княжестве. Хоть что-нибудь. Нет, Владимир, у вас забрали все. Вот же суки. А где отец вел дела? «У вашего рода был арендован целый этаж в Романов-Плаза, но, боюсь, сейчас придется подыскать что-то другое, учитывая обстоятельства», — скорбно сообщил мне старик. «Да и туго там с местами. Место уж больно статусное, сами понимаете». «Все ясно», — кивнул я. «Кстати, Варвара знакомила вас со своей племянницей». — Лизой? — Да, я давно знаю эту девушку. Должен сказать, что она очень мила. — Вот и я тоже так думаю. Поэтому сделайте мне еще одно небольшое одолжение. Подыщите для этой девушки какую-нибудь приличную бизнес-школу. Пусть из нее сделают для меня хорошую личную помощницу. «Это можно будет устроить вообще без проблем», — улыбнулся Заплатин. «Вот и отлично. Вопросом аренды я займусь сам, а вот что касается всего остального, этим нужно заняться очень срочно. Считайте это поручение вашей лебединой песней на службе нашему роду». «Хорошо, ваше сиятельство». Я займусь этим еще сегодня, сразу, как только вернусь к себе в имение. Рад это слышать. Ну а на сегодня, пожалуй, хватит разговоров. Поздно уже. Завтра меня ждут в департаменте, так что я хочу немного отдохнуть. Несколько раз Тимофею Александровичу повторять было не нужно. Он молча кивнул, допил коньяк и поднялся со своего кресла. Лишь перед самым выходом из комнаты он остановился и в нерешительности уставился на меня, будто его мучил какой-то вопрос, который он не решался задать. «Вы что-то хотите спросить?» — помог я ему решиться. «Да, ваше сиятельство, я хотел уточнить. Прошу прощения за нескромный вопрос, но на все, что я сегодня услышал, потребуются деньги». Очень немалые деньги. А насколько я знаю, пусть вас не заботит этот вопрос, Тимофей Александрович. Оставьте его мне. Я похлопал его по спине и улыбнулся. Ваши годы уже вредно нервничать по таким пустякам. В этот раз в кабинете Гринева нас собралось пятеро. Это если не считать самого Аншефа. Двоих я знал, Салтыкову и Василису. Ту самую девушку-некромантку, которую я когда-то спас от гоблина. Вот только я ее не сразу узнал. В прошлый раз она была брюнеткой, а к сегодняшнему дню уже рыжей. Впрочем, так ей было намного лучше. Даже задоринка какая-то в глазах появилась. Выходит, она тоже теперь в особом отделе числится. Раньше она своего звания как-то не скрывала. Еще двоих я не знал. Оба немного старше меня и без нашивок на мундирах. Наверное, мне объяснят, кто они такие и что здесь делают. Кстати, на моей форме тоже нашивок не было. Утром я их спорол, как и приказал Гринёв. Так как большая часть из здесь присутствующих вообще не в курсе некоторых событий, которые произошли в последнее время, проведу небольшую вступительную часть. В этот момент Аншеф красноречиво посмотрел на парней и Василису. Департаментом был разработан артефакт, который позволяет проникнуть в иной мир. На данный момент проведен тестовый эксперимент, в ходе которого опытным путем удалось установить, что артефакт действительно работает. В кабинете воцарилась абсолютная тишина, и был даже слышен шум проезжающих за окном автомобилей. Оно и понятно, слишком уж фантастично это звучало. Например, что касается меня, то я и вовсе раньше не знал, что происходят какие-то попытки создать артефакт, с помощью которого можно будет попадать в иной мир. Если бы мне сказали об этом вот так, за, между прочим, до того, как я встретился с Салтыковой, то я бы не поверил в это. Да и кто бы вообще поверил? Но, учитывая, где я ее нашел и выслушав ее объяснение, другого выхода у меня не было. «То есть вы хотите сказать, что кто-то из мироходцев побывал в ином мире?» — недоверчиво спросил один из парней, глядя на Василия Денисовича. «Именно», — кивнул Гринев и указал на меня. «Там был вот этот человек. Прошу знакомиться. Его сиятельство Виконт Владимир Соколов». Все, за исключением Екатерины, повернули ко мне свои лица и начали рассматривать с таким удивленным видом, будто у меня на лбу появился третий глаз. Лишь только Салтыкова усмехнулась и опустила голову. «Охренеть!» — не удержалась Василиса и погладила подбородок. «Соколов, а ты, выходит, можешь не только мечом размахивать и огненными шарами бросаться». «Я тоже так думаю», — согласился Аншеф и кивнул в сторону Екатерины. «А вот она, между прочим, создала этот артефакт».